Юэль. Юэль просыпается на диване в гостиной. Бьон сидит на журнальном столике, наклонившись вперед и весело смотрит на него. Нелегко было тебя разбудить. Я подумал, вдруг ты хочешь спать в собственной постели. Я пошел на боковую. Юэль моргает в темноте. Садится и отбрасывает плед. Сразу же по рукам начинают бегать мурашки. Ясно. Он трет руками лицо спасибо юль смотрит в окно его охватывает дрожь все еще кажется что снаружи теплый летний вечер но сумерки теперь наступают раньше как холодно говорит он ты считаешь тогда у тебя температура или что то подобное потому что я обливаюсь потом как шлюха в церкви оу юль прикладывает руку к лбу давно не слышал это выражение Он берет телефон, чтобы посмотреть, который час. Сообщение от Нины. Это не Нильс. Позвони, если можешь. Юль быстро просматривает фотографии мятых бумажек. От яркого света, исходящего от экрана телефона, комната вокруг него полностью погружается в непроглядную темноту. Это не папа, а нечто, только притворявшееся им. Должно быть. Это худшая форма пытки. Думать, что тебя мучает любимый человек. Бедная мама. Да, ну ладно, говорит Бьорн. Спокойной ночи. Я иду. Юилю удается собраться силами, чтобы встать, но усталость пронизывает все тело, заставляет кровь останавливаться в жилах. Из кухни дует холодный ветер, но Бьорн его не замечает. «Спасибо за этот вечер», — благодарит он. «Было приятно, несмотря на обстоятельства. Мы ведь не так часто видимся». «Да уж», — кивает Юэль. Он останавливается на пороге. Вдоль мойки на кухне движется тень. Когда Юэль пытается посмотреть прямо на нее, она исчезает. «Ты же знаешь, что мы будем рады, если ты нас навестишь», — улыбается Бьорн. Но Юль не может ответить. Он пытается поймать тень взглядом. Сначала отводит глаза, а потом снова быстро смотрит в том направлении, где она показалась. Тень подходит ближе. Медленно двигается вдоль стены к дверному проему. Уголком глаза Юль замечает, что она превращается в фигуру. Как ты? спрашивает Бьорн. Может, ты и правда заболел? «Ты что, ничего не видишь?» Юэль тут же пожалел, что спросил. Он уже знает ответ и все равно показывает на призрака. «Что?» — не понимает Бьорн. Окно на кухне открыто. Уливается теплый влажный воздух, но Юэлю холодно. «Черт, Юэль! Ты что, что-то принял?» — кричит Бьорн. «Ты снова подсел на наркоту?» Юэль мотает головой. Тень исчезла. Она только хотела, чтобы ее увидели, чтобы показать, на что она способна. «Теперь я стала сильной, и все благодаря тебе». «Это был паук», — усмехается Юль. «Ладно, он уже убежал». Бьёрн скептически смотрит на брата. «Тебе же не обязательно сходить с ума из-за этого».